Юрий Воробьевский: оккультная подоплёка истории. Писатель Юрий Юрьевич Воробьевский один из наиболее известных и авторитетных исследователей теневых процессов мировой истории. Повествует о таких вещах, что можно почувствовать, как сознание затягивает в воронку мистического ужаса кажущиеся бесспорными исторические реалии XX века оказываются переплетёнными со столь неожиданными и пугающими сферами, что прежняя стройная картина мира исчезает как мираж. В интервью Александру Агееву, главному редактору экономических стратегий Юрий Юрьевич Воробьевский затрагивает не только тайны, покрывающие историю Третьего Рейха и Второй мировой войны, но и силы, стоящие за спиной крупнейших деятелей политики и культуры. И первые опыты психотронного воздействия на человека и глубинные суть влияния духовных традиций на всё, что совершается в этом мире. Юрий Юрьевич, позвольте начать с такого вопроса. Как глубоко были изучены захваченные материалы немецких генетических, космических и ядерных лабораторий? Я могу судить только по материалам, которые мы в начале 90-х годов обнаружили в особом архиве СССР. Сейчас он иначе называется. В 1945 году из Нижней Силезии в Москву доставили несколько десятков железнодорожных вагонов. Это были трофейные документы. На этой базе и создали колоссальный архив. Мы работали там считанные дни. В то время на первом канале телекомпании Останкино мы снимали сериал под названием Тайны века о бакутный подоплёки нацизма. Интересовались именно аспектами, связанными с деятельностью масонских лож, тайных обществ спецслужб и так далее. Проблемы психиатрии науки мы не изучали, хотя на некоторые документы такого рода обращали внимание. Кстати, на многие из них даже не были составлены формуляры. То есть никто их не читал? Да. А если имелись формуляры, они не, не были заполнены. Хотя я знаю, что до меня там работали какие-то иностранцы, а также Лоли Замойский, автор книг по масонской тематике, и Олег Платонов. Это уже 90-е годы? Да, 93-й год. То есть их к тому времени рассекретили. Во всяком случае, нас в архив пустили. По цепочке журналистских знакомств мы вышли на бывшего начальника Главного архивного управления СССР. Интересовались всем, связанным с деятельностью общества Анны Нерби. Он худо ответил: "Я знаю, где, что где находится". Недалеко от метро Водный стадион и даже дал рекомендации. В помещении этого архива нам позволили произвести телесъёмку. Мы получили ксерокопии многих интересующих нас документов, но, конечно, от общего объёма это была митерная часть. Потом я поработал в этом архиве ещё раз. Уже в то время, когда российское руководство санкционировало передачу на Запад многих уникальных материалов. Не копируя, или всё-таки оставались копии документов? Специалисты мне говорили, что многое не копировалось. Когда профанно попадает в руки бумага с какими-то руническими знаками, он смотрит на неё и думает, какая ерунда. Потом определяет, это документ третьей категории. По сути, он приравнивается к мусору, поэтому его можно даже и не копировать. Но я думаю, дело было и в непонимании одних, и в лукавом понимании других. Полагаю, часть опубликованных в моих книгах бумаг уже с концами ушла на запад. Была, в частности, очень крупная передача во Францию. Потом её остановили. Передачу остановили? Всё-таки две фуры ушло, ну а мы подняли волну. В то время вице-спикером Госдумы был Бабурин, и он, пользуясь доступными ему рычагами, сумел это дело остановить. А разрешительные документы были подписаны к Козыреву. А как вы можете объяснить такое пренебрежение этими материалами? Ведь они понимали значение оккультных технологий, обращались к мессингу и, видимо, ко многим другим известным людям. Или держава, победившая, не слишком ценила навыки проигравших. Судя по косвенным признакам, не все трофейные материалы положили под сукном. Я имею в виду документы, связанные с тем, что сейчас называется психотронными генераторами. В ННР бы такие приборы называют техномагическими аппаратами. Это, кстати, гораздо более точное название, оно прекрасно отражает суть вопроса. И интересно, к пониманию этого я пришёл не сразу. Сначала отношение к психотронике было просто как к жайной теме. Она вспыхнула в самом начале 90-х, когда появились сообщения о каком-то излучателе в комнате рядом с кабинетом Ельцина. И через догадки о попытках влияния на его сознание, что это бред, стали разбираться. Кто-то притащил такую маленькую технологическую системку В то время, наверное, ещё не могли целенаправленно управлять мотивациями и доведением людей и поведением людей. А просто оглушить человека это было вполне реально. Эффективность техномагических аппаратов это вопрос открытый. А вот энергия мифа оказалась страшной реальностью. Соммеичное сознание вести. Да, я помню в журнале Огонёк опубликовались стенограмму телефонных переговоров между помощником Ельцина Сухановым и неким Кахрамоном Джурабаевичем. Фамилия этого человека, как было написано в отчёте, неизвестна. Суханов жаловался этому специалисту, что как только Ельцин выступает на пленумах, это было ещё в советское время, или перед какими-нибудь важными поездками, он себя чувствует плохо. Ну а тут говорит, всё это элементарно делается. Сейчас там и знаем. Инфразвуковые частоты, например, вызывают панику, подавляют человека.